Всё это происходило в то время, когда Ланселот лежал в доме отшельника Брастёса, страдая от жестокой раны. Когда прекрасная девица Элейна прибыла в Лондон, она обыскала там все окрестности, и по счастью, брат её Лавен как раз прискакал на луг погоречить застоявшегося коня. Еле ж только девица Элейна увидела его, сразу стала кричать ему громким голосом, пока он не расслышал и не подъехал к ней. Она припала к груди брата и со слезами спрашивала, что стало с господином его Ланселотом. Сестра, кто сказал тебе, что имя моего господина Ланселот, удивился Лавейн. И тогда Лейна рассказала брату, откуда ей стало известно имя Ланселота. И они поскакали вместе и добрались до подворья отшельника, и там она сошла с коня, а Лавейн отвёл её к Ланселоту. Когда она увидела его столь больного и бледного на ложе, то горько воскликнула: О, возлюбленный господин мой Ланселот! И лишилась чувств. Тогда Ланселот попросил Лавейна, чтобы он поднял её и принёс к его ложу. И тогда она пришла в себя. Ланселот поцеловал её и сказал: "Прекрасная девица, что с вами? Ведь вы причиняете мне ещё большую боль. Почему вы так сокрушаетесь?" "Это всего лишь лёгкая рана, и я уже скоро от неё оправлюсь. Но откуда известно вам моё имя?" И успокоившись, удивиться и ему поведало, как Гавейн, остановившись на ночлеге у её отца, признал его щит и открыл его имя. "Жаль, что моё имя стало теперь известно, ибо я уверен, что это обернётся худом", сказал Ланселот. И Ланселот представил себе, как Гавейн непременно расскажет королеве Гвиневре о том, что у него был красный рукав на шлеме, и чей это был рукав. И понял он, что от всего этого произойдёт немало зла. Девица же Элейна не покинула Ланселота, но смотрела за ним денно и ношно и так за ним ухаживала, что ни одна женщина не была нежнее ни с одним рыцарем. И однажды Ланселот попросил Лавейна послать людей в Лондон и проследить, не объявится ли там борс. И он научил его, что узнать борса можно по шраму на лбу. Я уверен, что Борс приедет разыскивать меня, ибо он и есть тот бесстрашный рыцарь, ранивший меня, объяснил Ланселот Лавейну. Лавейн исполнил волю своего господина и послал людей в Лондон ожидать там появления рыцаря Борса. Ланселот не ошибся. Вскоре Борс прибыл в Лондон на поиски своего кузена, а там люди Лавейна признали его по объявленным им приметам и сообщили Лавейну о его приезде. Так, да он нашёл Борса и рассказал, от кого он прибыл. Несказанно обрадованный таким вестям, Борс просил Лавейна незамедлительно проводить его к брату. И они пустились в путь и прибыли к подворью отшельника Брастиаса. Когда же Борс увидел Ланселота на ложе, смертельно бледного и обескровленного, он переменился в лице и долго не мог говорить. Когда же речь к нему вернулась, он сказал так: Прости меня, брат мой Ланселот. Видно, Господь разгневался на меня, раз попустил ранить тебя и наслал на меня такой позор. Ибо я почитаю себя злосчастным и иначе не объясню, зачем такой ничтожный рыцарь, как я, на беду имел довольной силы, чтобы ранить благороднейшего рыцаря в мире. Дивно мне, что сердце мое и кровь моя не отказались мне служить. Да благословит тебя Бог и не спошлет скорое выздоровление. «Дорогой мой брат», — отвечал Ланселот. Ты наговорил на себя слишком много. Ведь и на мне вина не легче твоей, ибо я по гордыне своей желал непременно одолеть вас всех. Потому и едва не поплатился жизнью. Если бы я уведомил вас о себе, то не получил бы этой жестокой раны. И потому, брат мой, оставь эти речи. Лучше поговорим о чем-нибудь веселом и поищем для меня скорейшего исцеления. И все же, при всем желании Борса развлечь брата непринужденной беседой, ему пришлось поведать о том, как Гавейн раскрыл имя Ланцелота, увидев щит его, оставшийся у прекрасной девы из Астова. А также о том, как разгневана на Ланцелота королева за то, что он носил во время турнира красный рукав на шлеме. «Так значит, королева гневается», — сказал Ланцелот. «Прискорбно, ведь я поступил так только за тем, чтобы не быть узнанным». Я так и объяснил ей, но всё было напрасно, и она наговорила мне против тебя гораздо больше, чем я сейчас передаю. Но кто это девица, что так клопочет здесь возле тебя? Это и есть, так его люди зовут, прекрасные девы из астала, спросил Борс. Да, это она, ответил Лунсолот. И я никак не могу удалить её от себя. Зачем же тебе удалять её от себя, спросил Борс? Ведь она прекрасна собой, богато наряжена и всему научена. Ты бы мог полюбить её. Я вижу по её прилежанию, что она любит тебя всей душой. Но в этом я не могу и не смею советовать тебе и указывать. Ты опять говоришь не о том, сказал Ланселот. Ну что ж, сказал Борс. Она не первая, кто хлопочет о тебе понапрасну, и это тем более достойно жалости. И так они беседовали ещё о многом другом. Борс решил остаться пока у отшельника, чтобы если понадобится быть полезным брату. А через 4 дня Ланселот вновь почувствовал себя крепким и сильным. И тогда Борс сообщил ему о том, что король Артур собрался устроить под Камелотом большой турнир между своими рыцарями и рыцарями короля Северного Уэльса и назначил его на день всех святых. "Так да пробудь здесь со мной ещё немного", сказал Ланселот, "пока я совсем не оправлюсь". Борс согласился с радостью, и пробыли они там вместе почти целый месяц. Все это время девица Элейна денно и ношно хлопотала и заботилась о Ланцелоте, и Борс был за это ею очень доволен. И вот однажды, сговорившись между собой, Лавейн, Борс и Ланцелот попросили отшельника поискать в лесах различные травы, а Элейну отправили эти травы собрать. Тем временем Ланселот с помощью Лавейна облачился в доспехи, чтобы испытать, может ли он уже сидеть верхом и держать в руках копье. Ланселот сел в седло, натянул удила, и застоявшийся конь, целый месяц не чуявший поводьев, под ним заиграл и стал рваться вскачь. Ланселот попросил Лавейна подать ему тяжёлое копье и вставил древко в железный упор. Почав в шпоры, конь рванулся вперёд, и искуснейший в мире наездник напряг своё могучее тело. Его копье не дрогнуло в упоре, но при этом Ланселот так сильно напрякся, что едва затянувшаяся рана разорвалась, и из неё хлынула кровь. Он почувствовал такую слабость, что не смог удержаться в седле, завалился на сторону и замертво рухнул на землю. Увидев это, Борс и Лавэйнс с громкими возгласами бросились к нему. И их крики услышала девица Элейна. Она опромисью бросилась туда, и когда увидела Ланцелота в доспехах и почти бездыханного, стала пытаться привести его в чувство. Но тщетно девица со слезами и укором обратилась к Борсу и к своему брату. — Как изменники и предатели решились вы поднять его с ложа? — Знаете же, что если он умрет, я перед судом обвиню вас в его смерти. Тем временем явился туда и отшельник Брастёс, и увидев Ланселота лежащим замертво, сильно разгневался, но не стал пинять рыцаря, а велел поднять его и отнести в дом. С Ланселота сняли доспехи и уложили на постель, и всё время из раны его не переставая бежала кровь, и он не приходил в сознание. Тогда отшельник своим чудесным искусством остановил ему кровь и влил в кровь какое-то снадобье. И немного погодя Ланселот очнулся, и Брастё спросил его, что за надобность была ему подвергать свою жизнь опасности? И Ланселот не стал скрывать, что полагал себя уже довольно окрепшим, и рассказал, что Борск как раз сообщил ему, что на день всех святых назначен большой турнир между королём Артуром и королём Северного Уэльса. И потому решено было испытать силы Ланселота, дабы узнать, сможет ли он участвовать в этом турнире. Отшельник сказал ему на это: "Дружище Ланцелот, твой ратный дух не истребим. Однако послушай теперь меня. Отошли от себя борса, дабы он мог участвовать в турнире, и пусть он, как сумеет, там отличится. А по окончании турнира борс вернётся сюда, и к тому времени ты будешь уже здоров, если только последуешь моим советам". И Ланцелот призвал к себе борса и велел ему поступить, так как сказал отшельник. Борс собрался в путь и отправился ко двору короля Артура. Представ перед королём, он поведал ему о судьбе Ланселота и о том, где он его оставил. И король Артур весьма сожалел о плачевном состоянии Ланселота, но радовался, что он остался жив. Затем Борс явился к королеве и рассказал ей всё то же самое, что недавно поведал королю, добавив, как Ланселот едва не умер, пытаясь тренироваться перед турниром, дабы ради неё участвовать в нём. «Нет моего прощения этому малодушному рыцарю», — сказала королева, — «и я сожалею, что он не умер». «Госпожа, как бы то ни было, он будет жить», — отвечал ей Борс. «И всякому, кто желает ему иного, кроме вас, госпожа, мы его сородичи всегда готовы укоротить дни жизни. Но вы, госпожа, и прежде часто бывали недовольны господином моим Ланцелотом, однако затем всякий раз убеждались в его верности». Сказав так, он ее оставил.